Нейтральный мир, Гранкат. Прошло два часа. Бак, я проверил все помещения, кроме одного. Отрапортовал мне, как только я вошел в нашу резиденцию, стоящий прямо у входа мук. Хорошо, ответил я. А что за помещение тебе не удалось проверить? Зал источника, ответил тот. «Чего?» — не понял я. «В доме есть помещение, в центре которого находится слабый по силе, но зато постоянный источник магии», — разъяснил демоненок. «Но это помещение закрыто абсолютным куполом. Я не смог в него проникнуть. Правда, канал поступления магической энергии я создать смог». «Молодец!» На автомате похвалил я его. У меня были подозрения, что это может быть за комната, но я решил на всякий случай уточнить. «Где это помещение?» «Прямо по коридору», — ответил Мук. «Ну, что я говорил?» «Как и предполагал, это комната, в которой обитала древняя сущность и в которой мы сражались с ней». «Что это?» — удивленно спросила у меня Тея: "Я чувствую оттуда сильное магическое излучение. Но ведь там ничего нет?" "Есть", ответил я. Все посмотрели на меня. "Там источник магии. Правда, не очень сильный". "И откуда он здесь взялся?" удивилась Эрея. "Ну, я не маг, чтобы ответить на этот вопрос". пожал я плечами. Девушки повернули голову к Лениавису. Тот подумал и произнес. Трудно сразу сказать, но я постараюсь разобраться. Тут в голове у всех присутствующих раздался мысленный голос мука. Вероятно, это месть за гибель какого-то бога. Эти слова прозвучали равнодушно и безжизненно. Чего? Оторопело спросил я. Да и остальные выглядели не менее пораженными. Там убили Бога, уже более конкретно сказал Мук. Кто? Все еще с немалым изумлением, обратилась к нему Тея. Ну, если предположить, что все, кто входил в этот дом до нас, не возвращались, то единственным, кто из него вышел, был бак значит он и мук потеряв интерес к нашему разговору стал рассматривать ближайшую витрину на которой лежала пара заряженных амулетов хотя вчера они точно были пусты удивленные изумленные пораженные взгляды сошлись на мне посмотрев на друзей я пожал плечами то что он бог На лбу у него написано «не было», и, развернувшись, пошел посмотреть, что же наделали симбиоты со вторым этажом. «И почему я не удивлен?» — услышал я за спиной слова Лениависа, а потом раздались его тихие шаги, нагоняющие меня.